Глава 15. В каморке за закрытой дверью. Ты уверен, что у нас все получится? – спросил Дима. Если не хотите, можете не идти, развел ее руками. Если мы попадем в неприятности, то об этом узнают в институте и всем настучат по шапке. Да мы уже как бы идем, – махнула Света. Ты только скажи, зачем и что надо. Для начала мы все сняли родовые кольца, зашли в ближайший магазин и купили серые дождевики с капюшонами. На улице как раз моросило, а ледяной ветер как будто взбесился. Мой зэк Трофим сообщил, что на рынке какая-то движуха, и ему некогда разговаривать. Узнать подробности я не смог. Однако с последним обновлением для Лоры операция обещала быть успешной. По моему плану требовалось найти хотя бы косвенные доказательства подземных лабораторий, в идеале отыскать вход туда. Этот труд я возложил на болванчика, а мы пока посидим у дешевого ларька шаурмой и попьем кофе. Мой питомец облетел два ангара, в одном из которых мы уже успели побывать в первое наше с парнями посещение рынка. Лора подключилась к поискам, и я выделил ей канал энергии. «Что-то тяжеловато идет, – сообщила Лора, поедая свою шаурму на соседнем месте. «Артефакты тут неплохие, даже очень». «А болванчик?» «Он проверяет складские помещения, но пока безрезультатно». Все десять деталек летали отдельно, и у меня перед глазами мелькала куча изображений. «Миша, а чего мы ждем? – спросила Виолетта. «Чего-то подозрительного». В зону разгрузочной части ангаров подъехал грузовой тягач. Я бы не обратил на него внимания, если бы на приеме не стояла знакомая парочка. Именно эти двое продавали дешевые артефакты во время прорыва. Лица сосредоточенные и серьезные. «Это та самая поставка?» — спросил худощавый парень с козлиной бородкой. «Да, пойдут на запчасти», — кивнул лысый. «Босс сказал, что разрабатывает что-то новенькое». Да откуда столько?» «А тебе это важно?» «Просто интересно». «Пацаны с охраны говорили, что они из какой-то деревни в лесах. Там было человек пятьдесят от силы». Почесал он лысую голову и продолжил. «Стариков в расход оставили только сильных мужчин и женщин». «А нетей». «А их-то зачем на запчасти?» Профессор говорил, что они хороши для опытов, поэтому их посадили в другой грузовик. Машина заехала на платформу задним ходом и уперлась в ворота ангара. На грузовик натянули тент и пристегнули колеса цепями. Вся конструкция задрожала, дернулась и поехала вниз. «За ним», — приказал я Лоре, — «пусть все записывает». Когда над тягачом закрылась крыша, ее замаскировали досками. «Лора!» Надо отыскать грузовик с детьми. Ситуация кардинально поменялась. Теперь тут и заложники нарисовались. Их поди собрались прирезать, а потом пустить на ресурс для артефактов, что вообще из ряда вон. Уже, — сообщила помощница. Надо скорее спасать людей. Знаю, — согласился я и выкинул недопитый стаканчик с кофе в урну. — Так, действуем быстро! — я пальцем в один из ангаров. Сейчас сюда заехала машина с пленными мужчинами и женщинами. Надо быстро их спасти, иначе в ближайшее время всех пустят на органы». «Все моментально вскочили». «Сколько целей?» — спросил Антон. «Предположительно, две сотни. Это в случае, если нас заметят», — ответил я. «Вызовем жандармов». «Не думаю, что они успеют, и не факт, что они не в доле. Но лучше вызвать всех, кого можно». «Я позвоню», — сказал Антон и вытащил телефон. Болванчик показал, как людей вывели из машины и под вооруженным конвоем сунули в клетки. «Так, пока они ещё свежие и бодрые на разделку», сказал какой-то профессор в сером халате и очках, обращаясь к военным. «Мужчин пусть забирает Альберт. Да мне оставьте женщин. Через двадцать минут кабинет будет готов». «Все слышали?» — рявкнул вояка, и на его лице появилась сумасшедшая улыбка. Возвращайтесь. у вас есть полчаса, а потом...» Он провел пальцем по горлу и заржал. «Сука!» Лора начала злиться. «Везет, может разойтись не на шутку, и энергия не будет расходоваться». «Лора, ищи детей. Энергию используй по своему усмотрению». «Поняла». Ребята смотрели на меня в ожидании приказов. «Надо действовать быстро. Когда закончим со взрослыми, спасаем детей». — распорядился я. «Что? Как ты?» — начала Света. Потом отмахнулся я. «У нас есть 20 минут, чтобы найти их и спасти». Антон вернулся и сообщил, что позвонил в Центральный отдел жандармерии в Красноярске. И скоро оттуда приедет подкрепление, но на дорогу уйдет два часа. «Отлично, действуем быстро», — сказал я и побежал в ангар. Охраной занимались обычные люди, так что выключить их с помощью болванщика было очень просто. «Камеры?» — спросил я. «Отключены», — подтвердила Лора. Теперь возникла другая проблема. Если спускаться по этой же платформе, внизу нас встретит два десятка солдат. Охраны вообще было прилично. По отчету болванчика там нас поджидали даже маги, что отнюдь не облегчало задачу. «Должен быть другой вход», — сказал Дима. «И рядом, чтобы люди долго не шли, к точкам». Тот он прав. Вот только весь ангар был сильно защищен артефактами, так что просканировать его, ой, как непросто. Пришлось отправлять несколько деталей к чтобы они обследовали все углы. Через пару минут обходной путь нашелся. «За мной», — сказал я, и побежал в центральный зал ангара. Мы быстро нашли обычную дверь, ведущую в складские помещения. Если знать, какой стеллаж отдвигается, легко попасть на нижние уровни. Пока охрана делала обход, а персонал обслуживал прилавки, мы с ребятами следовали по безопасному пути с помощью болванчика, который фиксировал любое движение, и мы смогли легко прятаться, когда из-за угла показывались тени охранников. Пара приемов разведки, которые нам преподавали на практических занятиях, тут оказались как нельзя кстати. И вот мы спустились вниз. «Лора, сколько осталось?» Вместо ответа она вывела «пятнадцать-двадцать-три». И цифры тикали в обратную сторону. Тут оказалось сложнее. Это был единственный прямой коридор длиной около пятисот метров, заставленный какими-то коробками, в которых находились материалы для создания артефактов. Эх, как бы хотелось это все вывести. Вот только куда потом девать? Продать институту? Через каждые десять метров располагались камеры. Тут и народу было дохрена. Туда-сюда рассказывали. человек сорок. «Лора, доклад!» «Ищу», — нервно ответила Лора. «Судя по всему, машина не на рынке. Увеличил радиус». Энергия потреблялась огромным потоком, но мне не жалко. Да и траты не так болезненно ощущаются, как раньше. Пока Лора сканировала местность, болванчик показал, что после коридора нас ждала лестница вниз, где в общей клетке находились заключенные. Потом эта комната переходила в другое помещение. А вот дальше располагались операционные столы не самого чистого вида. Над ними лампы, на каталках ряды инструментов. Всего я насчитал 10 операционных стоек. У клетки пятеро охранников. А еще 20 ходили по помещению. Доктора в халатах и марлевых повязках сидели в отдельной комнатке. Еще чуть дальше вырыли две ямы с костями и остатками людей. Тут же сидели двое магов, и о чем-то говорили. Один в мантии, другой одет, как какой-то викинг из фильмов. А вот за ними возвышалась красная толстая дверь. Похоже, там прятали что-то интересное. Я повернулся к ребятам. «Внизу две ямы с трупами», — сообщил я. Эти люди знают, что тут происходит, и непосредственно участвуют в убийствах. Среди них нет невиновных». «Чему это речь?» — удивилась Света. «Если внизу трупы, надо просто убить всех людей в этом подземелье». «Именно это я и хочу сказать». Достал я свой меч и двинулся по коридору. Скрываться было бессмысленно, без времени в обрез. «Стоять! Ты что за черт?» — наставил на меня пушку охранник. Ему в глаз влетела сосулька, и он моментально обмяк. «Стреляйте!» — закричали вояки. «Он всего один!» В следующий момент болванчик пробил одному голову, а второй взорвался. «Я расчищу путь», — сказал я своей команде и пошел вперед. Смекнув, что они не справятся, боевики отступили к лестнице и спустились вниз. Следом из боковых проходов к нам начали двигаться вооруженные ребята. «Скоро тут будет весело», — проговорил я. «Они поднимаются по лестнице?» — спокойно спросил Дима, выходя вслед за мной. «Ага. Болваны!» — хмыкнул он, вытягивая руку. На ладони закружился огненный шар. Полыхнув синим, он заполнил всю лестницу. «Численное преимущество важно, если ты в узком пространстве». Лора показала мне спектральным зрением, как около тридцати наемников за считанные секунды сгорели дотла. «Ого!» «Поздравляю, ты лидируешь», — Похлопал я своего друга по плечу. «Но внизу еще на всех хватит». Остальные солдаты, смекнув, что на лестнице лучше не соваться, ждали, когда мы сами спустимся. «Ну, мы люди не гордые, можем и порадовать их». В помещении набилось около тридцати человек, и все они наставили стволы в единственный проход. «Там клетки с заложниками», — сообщил я. «Действуем аккуратно». «Можно я?» — подняла руку Виолетта. «Ну, давай!» Меня удивило, что она вызвалась помочь в таком деле. Мы остановились за пролет до выхода. Виолетта начала перебирать пальцами и что-то шептать. Пока она это делала, солдаты падали один за другим и кричали от боли. «Охренеть! Что ты с ними делаешь?» — удивился Дима. «Те же приемы, что и на отборочных?» — спросил Антон. «На, только теперь вместо прямой кишки у них...» — она замешкалась. «Вам лучше не знать». Люди еще какое-то время кричали, а когда затихли, мы спустились вниз. «Помогите! Прошу!» раздался мужской голос из клетки. «Они забрали детей! Умоляем!» «Лора, отчет!» Я начинал злиться, что пожадничал с апгрейдами. «Вот болван! Не вылезу из дикой зоны, пока у Лоры не будет достаточно сил, чтобы обходить любые артефакты». «В поиске увеличиваю радиус», — сообщила она. «Не переживайте, мы спасем всех!» Я подошел к клетке и заглянул внутрь. Тут лежали раненые мужчины и женщины. Слава богу, не смертельно, но у некоторых дела были плохи. «Виолетта, Дима, простите, но вы должны остаться с ними и помочь». «Конечно». Она одним рывком сломала железные клетки, и я немного прифигел от такой силы в ее хрупком тельце. Дима тоже опешил. Думаю, задержаться никто не хочет? Спросил я остальных. Теперь мы не спешим. Антон обнажил свой черный меч, и по лезвию медленно пробежалась желтая искра. Спешим, Антон, спешим! замахал я руками. Но ну, если хочешь, я поманил их в следующую комнату. Премного благодарен, слегка улыбнулся он. А там нас ждала новая порция солдат, которые прятались за перевернутыми операционными столами. Болванчик показал, как тот самый профессор, любителя разбирать людей на запчасти, забежал за последнюю дверь. Сука! Не отпущу! В бой вступила тяжелая артиллерия в лице Нахимова и Есенина. Интересно, если бы бойцы знали, кто их враг, они бы убежали, терять тапки или рискнули? Но это мы никогда не узнаем. В течение десяти минут оба наследника одних из сильнейших родов рубили всех, у кого были стволы и серые халаты. Вот тогда в бой вступили двое магов. Первый с пивным животиком и ухоженной бородой, заплетенный в две косички, взял огромный молот. С его конца ударила молния. Света успела заблокировать ее мечом, но в следующую секунду ей пришлось закрываться от самого молота. «Хороший бросок, приятель!» воскликнул второй маг, облаченный в мантию, чуть выше, с черными волосами до плеч. и грустными глазами. Он достал руку, и Антона подкинуло в потолок. Он сильно ударился, но сумел сгруппироваться и приземлиться на ноги. По виску потекла кровь. «Сильный», — прокомментировал Лора. «Не ниже мастера». Теперь, когда Лора смогла их увидеть, анализ вышел куда подробнее. «Ну, ладно, мальчики и девочки», — сказал Толстяк. их хватит. Жаль убивать вас такими молодыми». как кто сказал, что мы собираемся умирать?» — ухмыльнулся я. «Вы, походу, надышались трупными газами, раз мозги перестали нормально работать». Оба противника переглянулись и рассмеялись, как будто я сказал что-то смешное. Да «Ну что, дружище, не пора ли отрабатывать гонорар?» — хихикнул черноволосый. «Согласен», — кивнул толстяк и крикнул. «Эй, Фрей, иди ко мне, дорогая». Молод, который лежал у ноги Светы, Сорвался с места и мигом оказался в руке толстяка. «У нас нет времени болтать», — направил я на них острее клинка. «Нападайте, по одному или оба, мне все равно». «Какой смельчак!» — довольно сказал толстяк. Дай да, Рубиус, этот пацан думает, что мы слабаки». Черноволосый хлопнул в ладоши, и все столы разлетелись в стороны, расчистив поле боя. «Мне кажется...» «Так будет лучше, да, Олов? поинтересовался черноволосый. «А с Херолей ты собрался драться против них?» — Света вышло у меня из-за спины. Этого Тора Херово. Я беру на себя. Он больно раздражает его жирная рожа». Антон просто отодвинул меня и встал напротив Рубиуса. «Только не вмешивайся», — добавила Света. «Ага», — кивнул Антон и вытер кровь со лба. «Ну, раз не желаете, чтобы я вмешивался, побегу дальше, посмотрю, что за дверью». «Думаешь, мы просто так тебя пропустим?» — крикнул Олов и снова кинул молот. Но в этот раз я сбил его ударом меча. Хотел же эпично поймать оружие, но не срослось. Никаких заклинаний или чар. Просто тяжелая железяка. «О, девочка, у тебя еще остались силы?» — удивился толстяк. — Ладно, если хочешь умереть первый, исполню твое желание. Рубиус не удостоил меня какой-нибудь пафосной фразой и вытянул руки ко мне, собираясь бросить заклинание, но Антон умудрился отрубить ему кисть. — Эй, ты не лажай! — крикнул Лолов. Прости! — пробубнил Рубиус, взял отрубленную руку и повернулся к Антону. — Ты же ценился в голову, верно? — Можем проверить еще раз? — Антон сунул меч в ножны и занял боевую стойку. Я был уверен, что эти двое справятся, поэтому побежал к красной двери. Уже хотел приказать болванщику разворотить ее в решето, но потом увидел висящую связку ключей на крючке рядом с дверью. «Боже, что за болваны?» — улыбнулся я, открывая засекреченную дверь. Возможно, они не думали, что кто-то реально проникнет сюда, или просто считали, что не найдется такого идиота, который нападет в лоб. За дверью находилась лестница, ведущая еще глубже под землю. Снизу было на что посмотреть. Чистое и светлое помещение. Куча экранов с данными, провода, тянущиеся в колбу с кристаллами. В центре на специальном постаменте стояло нечто, напоминающее человекоподобного робота, накрытого стеклянным колпаком. И провода были подключены к телу. Женскому. «Что за херня?» — удивились мы с Лорой. «Немедленно покиньте помещение!» — крикнул профессор, прячась за стойкой пульта. «Это секретное место!» «Вы убивали людей вот для этого?» — ткнул я пальцем в гомункула. «Конечно нет! Это полностью роботизированный гуманоид, работающий на энергии кристаллов!» «И вправду! Если присмотреться, на руках и ногах были небольшие отсеки с сияющими кристаллами». Голова робота представляла собой гладкую матовую поверхность, как у мотоциклетного шлема. «Тогда нахрена?» — спросил я, подходя к профессору. «Ты не пойми меня неправильно. Я не оставлю тебя в живых. Просто дай лишний повод убить тебя». «Ты хоть знаешь, сколько я потратил времени, чтобы восстановить эту технологию?» — завопил он, пытаясь вцепиться мне в лицо. Взмах меча и голова отлетела в дальний угол. Лора. Мы можем эту штуку взять с собой. Бери. Как-то быстро согласилась она. А еще я нашла детей. Отлично, тогда выдвигаемся. Надеюсь, ребята уже закончили. Пришлось немного повозиться, доставая эту штуку из стеклянного аквариума. Она была очень тяжелой. Пришлось еще и потратить энергии на усиление мышц. Про нас уже знает весь рынок, и сюда стягиваются новые боевики. Так что поторопись, предупредила Лора. «Да понял я, понял», — отозвался я, перетаскивая тяжелого робота по лестнице. «Эта штука нам точно нужна?» «Очень!» Когда я поднялся наверх, меня встретила не самая радостная картина.